Риз поспешил дальше, не разбирая дороги. Главное — оторваться от преследования. Беглого взгляда вокруг было достаточно, чтобы понять, он находится среди россыпи сказочных сокровищ, блестящие поверхности предметов, разноцветия красок. и Его занесло в универсальный магазин. Темный коридорчик привел его к стойкам с одеждой, Здесь, под прикрытием длиннополых пальто и плащей, он, затаив дыхание, прислушался. Кровь молотком стучала в висках. Он чувствовал присутствие враждебной силы где-то рядом. Вот оно! Трое, считая себя незамеченными, бесшумно окружали его. Он обвел комнату цепким взглядом, не упуская ни единой мелочи. Мозг интенсивно работал в поисках выхода. Северную стену помещения занимала громадная витрина с видом на улицу. Сплошная. Как ее открыть? Мимо витрины проползла полицейская машина и скрылась вдалеке. Маскировка! Рис потянулся и снял с кронштейна, висевшего у него над головой, первый попавшийся плащ. Набросил его на себя. И только теперь до него дошло, как он продрог. Крадущиеся шаги становились все ближе. Луч карманного фонарика упал на соседний ряд кронштейнов. Бежать! Легче бесплотной тени, стараясь не выдать себя ни шорохом, ни скрипом, Рис выскользнул из завешалок и попластунский пополз к витрине, с которой бессмысленно улыбались манекены в элегантных нарядах. Прижался к стеклу, ощупывая каждый дюйм поверхности как ведь она должна открываться!» Наверху экспозицию украшала яркая бумажная лента с надписью «Мода 1984». Гону цели! Полицейская машина возвращалась. Луч прожектора вновь задержался на витрине. «Здесь оставаться нельзя», — решил Рис и начал отступать в глубину торгового зала это всюду ему слышался сдавленный шепот, приглушенные шаги окружали его. Возле обувного прилавка он заставил себя остановиться. Где же преследователи? Кажется, все стихло. «Повезло», — подумал Риз. Он взял пару ботинок, приложил к своим подошвам. «Малы, попробуем еще одну пару, слишком тесны, а эти?» «В самый раз!» В ту минуту, когда Рис, оторвавшись от погони, примерял обувь, впереди опять замелькали огни фонарей. «Где прятаться?» Чуть поудаль он заметил картинку с раздвинутыми шторками и надписью «Фото на паспорт». Рис прыгнул в нее, плотно задернул занавески и, усевшись на стул, зашнуровал ботинки. С незапамятных времен любой пехотинец знает азбучную истину. Удобная обувь для солдата так же важна, как и хорошее оружие. Риз пошевелил пальцами в зашнурованных ботинках, приноравливаясь к обновке. Ботинки легкие, ничего не весят, подошва тонкая. Для проселочной дороги или в лесу не годятся, а в городе лучше не придумаешь. Сидели хорошо. Сбоку надпись «Ника». Что бы это значило? Единственным известным ему предметом с подобным названием была старинная модель баллистической ракеты. Тонкий прыгающий лучик пробился в щель между занавеской и полом. Дрогнул и пропал. До слуха Риза донесся слабый шорох. Фонарем посветили где-то рядом. Неразборчивое перешептывание смолкло шаги удалялись рис выглянул из кабинки путь свободен перед ним поднималась металлическая лента отключенного эскалатора перескакивая через ступеньки рис взлетел на второй этаж хозяйственные товары женское белье у юго восточной стены он нашел то что искал аварийный выход дверь закрыта раму опоясывает проволока Примитивная система сигнализации. Табличка на двери предупреждала, что пользоваться выходом можно только в чрезвычайной ситуации. Может, пронесет? Рис отодвинул засов, и дверь распахнулась, не издав ни звука. Сигнализация либо отключена, либо выведена из строя перегрузкой по всей местной сети во время хронопортации. Пристроившись на площадке запасного выхода, он окинул взглядом улицу. Оказывается, он стоял прямо над пустой полицейской машиной с выключенными огнями. по бесшумно, Рис спрыгнул на асфальт и согнулся, прячась за машиной. Привычка к самодисциплине заставила его еще раз провести разведку на местности. «Улица пуста, за углом кто-то есть». На всякий случай он потянул на себя дверцу машины. Невероятно! Но она даже не была заперта! Разявы! Все на свете позабыли! Так торопились меня сцапать! Он сел за руль. ключи в замке зажигания не было. А машина ему сейчас очень нужна. Посмотрим, чем тут можно разжиться. Главное, это, конечно, Ремингтон 850. Глаза Рика возбужденно заблестели. В его время этот вид оружия уже представлял интерес, лишь как памятник отдаленной эпохи, а здесь в них весь антиквариат как новенький. Он снял оружие с подставки и спрятал под плащом. Незаметно со стороны и всегда под рукой. Оно будет ему другом. Рис торопливым шагом отошел от машины и повернул за угол, Теперь можно расслабиться. Три с половиной минуты назад он был беззащитнее новорожденного младенца. Сейчас одет, вооружен и нисколько не отличается от любого другого прохожего. Нужно подумать еще о деньгах, продуктах и машине. Время у него пока есть. Черт побери, он все-таки прорвался сюда. Сердце радостно забилось от пьянящего сознания, что он, несмотря ни на что, жив и готов к решающей схватке. Рис прислушался, смахнув с лица капли дождя, и рассмотрел изумительный довоенный пейзаж, открывшийся ему взгляду. Он стоял на пересечении шестой улицы и улицы Олив. Площадь через дорогу называлась Першинг-сквер, Неужели он родился в какой-нибудь миле отсюда? В детстве он здесь играл, но его детские воспоминания не сохранили ничего похожего на эту нарядную улицу, застроенную пяти- и шестиэтажными домами, обрамленную зеленой каймой парка, залитую светом. Он перебирал в памяти недавнее событие, не то что недавние а промелькнувшее всего 10-15 минут назад. В его измерении. Пятнадцать минут назад он шагал по глубокому подземному бункеру, возглавляя отряд взрывников. Позади еще рвались мощные снаряды. Его ребята каленым железом выжигали это гиблое место. Камня на камне не оставляли. Хмельная радость победы кружила им головы. Люди, одолевшие роботов, ощутили свое монолитное единство и готовы были идти до конца. Там на него все это и свалилось. Джон, казалось, был совершенно спокоен. По нему никогда ничего не скажешь, иначе не был бы он Джоном Коннором. Он шел рядом с Кайлом Ризом, положив сильную руку на плечо юноши и, стараясь перекричать грохот залпов, кратко излагал суть задания. «Джон...» Сам решил отправить на задание Риза. Риз не успел опомниться, как его подвели к группе техников, колдовавших над приборами. Риз проворно сбросил форму, оружие передал товарищу. Специалисты облепили его точно муравьи. Одни записывали его биоритмы. Другие брали пробы и делали экспресс-анализы. Третьи накачивали медикаментами. Джон отошел в сторону, но глаз Риза не спускал. Дальше события понеслись головокружительной быстротой. Тело Риза покрыли толстым слоем сероватого желе, увеличивающего проводимость. От тошнотворного запаха препарата Риз едва не задохнулся. Его поместили в тесную камеру, где он должен был остаться один. Техники вышли. джон Последний раз встретился взглядом с Ризом. Выражение, появившееся на лице генерала, поразило юношу. Так генерал смотрел на него лишь однажды, когда зачитывал приказ о переводе Риза из 132-й части в особое разведывательное подразделение, находившееся под личным командованием его, Джона Коннора. Риз оглянулся на своих ребят. и все. Его залил слепящий свет, раздирающая боль пронзила тело. Очнулся на холодном тротуаре Лос-Анджелеса. И вот он стоит под дождем, отыскивая в предрассветном тумане Першинг-сквер и испытывает одиночество, которого не испытывал за всю свою недолгую жизнь. Неясное волнение охватило его. На этих улицах он бывал прежде мальчишкой но никогда не видел их такими. Отправляясь в прошлое, Риз был готов к встрече с родным городом, но не знал, какой она будет, эта встреча. «Не распускайся!» — приказал он себе. «Никаких эмоций!» Он отсек все, что не касалось его задания. Воспоминания, тревоги, посторонние мысли, под замок. Он вернется к ним позже. В данную минуту его должно интересовать лишь выполнение задания. В поисках телефона-автомата Риз прошел вдоль длинного многоквартирного дома. Увидев в будке телефонный справочник, открыл его на букве «К» и принялся листать страницы. Палец, резво пробегавший одну строчку за другой, замер возле имени «Сара Джи конор Пальмовый квартал, Жасминовая улица, дом 656, 8.28 утра. Сара Дженет Коннор вышла из своей квартиры на втором этаже. Вечером она забыла посмотреть почту, а на подругу, вместе с которой снимала комнату, в этом деле полагаться нельзя. В чем другом, да, а на почту ей наплевать. Сара... Привыкла каждый день заглядывать в ящик, хотя письма ей приходили нечасто. А что тут удивительного, ведь она сама никому не писала. Вот счета приходят регулярно, к ним она относилась ревностно и более чем серьезно. В начале каждого месяца снимала небольшие суммы со своего скромного банковского счета и расплачивалась по квитанциям. В оставшиеся до конца месяца недели Ей приходилось поддерживать режим жесткой экономии, но она предпочитала жить с со сознанием выполненного долга. Ее подруга и соседка по квартире относилась к другому типу. По счастью, Джинджер и Сару объединяла гораздо больше, чем разделяла. Бьющая через край энергия, любовь к простому, без затей досугу. Временами Сара проявляла в своих вкусах и привычках Гораздо больше строгости, чем джинжер Иной раз было трудно угадать, кто из них старше, хотя джинжер было двадцать четыре, а Саре всего девятнадцать. Сара задержалась у запасного входа в подъезд. Кто-то открыл дверь и подпёр её камнем. «Что за люди?» — недовольно подумала Сара. «Ключ лишний раз повернуть лень!» Она вышла к почтовым ящикам. Встреченная утренним солнцем, она вдыхала запах влажной травы. Ночью бушевала гроза. Как здорово будет сегодня прокатиться на мотоцикле. Ослепительная голубизна небо напомнила Саре о колечке с бирюзой, которое она получила в подарок от своего первого мальчика в школе. Как его звали? Чарли. Как бы там ни было, кольцо она сохранила оно лежало вместе с другими мелочами напоминавшими ей о тех немногих людях отношениями с которыми она дорожила в тихом пальмовом квартале издавно жили бок о бок белые и черные и евреи и протестанцы. возраст жителей тоже был самый разный район прилегал к центральной части лос анджелеса неподалеку от него находились и такие небезызвестные места как Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Калвер-Сити. Этот конгломерат национальностей, рас и вероисповеданий являл собой такую оригинальную демографическую картину, что у чиновников во время избирательной кампании голова шла кругом. Район был плотно застроен многоэтажками, и припаркованные у тротуаров машины вечно теснились бампер к бамперу. одной из причин по которой Сара снимала комнату в этом доме, было наличие подземного гаража. Она открыла свой ящик. Из него выпали два счета, письмо от матери и какая-то корреспонденция для джинжер Пока что ее что-то не забрасывают настойчивыми признаниями отвергнутые состоятельные поклонники. Переживем, особенно сегодня, тем более вечером у нее свидание которого она ждала всю неделю. Она еще не знала, что запомнит этот вечер до конца своих дней. Никаких воздушных замков, — одернула она себя. Он, конечно, не прекрасный принц, ничего в нем особенного нет, зато у него билеты на концерт Джулиана Леннона в спорткомплексе «Баул». Сара погрузилась в мечтание. История в которой она была главной героиней, начиналась с романтической встречи и переходила в страстный роман. По дорожке к дому трусцой бежала джинжер винтура Она ворвалась в мир фантазий Сары и безжалостно разрушила его. Реальность была для джинжер куда привлекательнее, чем всякие там бредни. Высокая спортивная брюнетка, она чуть запыхалась, Но энергии у нее не убавилось. Болтая с Сарой, Джинджер продолжала свой бег на месте. Она подпрыгивала, длинные черные волосы мотались по плечам. В наушниках, с которыми она никогда не расставалась, гремела мелодия Брюса Спрингстина. Лента на голове взмокла от пота. Сара была уверена, если бы сейчас потребовалась исполнительница главной роли, Для программы «Чудо-женщина», при условии, что у джинжер обнаружится капелька артистических способностей, лучшей кандидатуры не сыскать. Еще бы! Сильная, гибкая, спортивного склада, пяти футов и семи дюймов ростом, настоящая амазонка джинжер и минуты не была без движения. В руках у нее все горело, вокруг все вертелось и ходило ходуном. На улице... На Джинджер все обращали внимание. От нее словно исходили жаркие токи энергии и неиссякаемого оптимизма. «Для меня есть что-нибудь?» — выдохнула она. Сара протянула ей конверты. Брови Джинджер изумленно взлетели, когда она прочитала надпись на одном. «Господи! Сегодня все решится!» И, подхватив Сару под руку, джинжер потащила ее в квартиру, на ходу выбив ногой камень державший дверь запасного входа. Что случилось? тревожно спросила Сара. Мои анализы. Какие анализы? На беременность, глупышка. Разве я не говорила тебе? Сара остановилась на пороге. Ты что, Джинжер? Конечно, нет. Забыла, значит. Легкомысленно отозвалась Джинжер, входя в гостиную.